«Вы видели, как нас захватили в плен?» Продолжал Хейвард свои вопросы. «Мы слышали это», — прозвучал многозначительный ответ. «Индейский клич выразителен и понятен для людей, живущих в лесах. Но когда вы очутились на противоположном берегу реки, нам пришлось, как змеям, ползти под густой листвой, и мы скоро совершенно потеряли вас из виду» до той самой минуты, когда вы уже были прикручены к деревьям и связаны, ждали смерти. Чудо, что вы не ошиблись тропинкой. Ведь шайка Гуронов разделилась, и в обоих отрядах были лошади. Да, мы действительно были сбиты с толку, едва не потеряли ваш след, но нам помог Ункас». Мы двинулись было по тропинке, которая уходила вглубь леса, предполагая, что дикари поведут своих пленников в глушь. Но пройдя несколько миль и не увидев ни одной сломанной ветки, я начал сомневаться, туда ли мы идем. Особенно, когда заметил, что на земле были только следы лошадиных копыт и ног, обутых в мокасины. «Наши победители...» Из предосторожности заставили нас надеть индийские мокасины, сказал Дункан. да ну да, они поступили разумно. Это их всегдашний обычай. Однако такая заурядная хитрость не могла бы сбить нас настоящего следа. чему же тогда мы обязаны нашим спасением? К стыду, думаю, я должен признаться, мудрости юного магиканина. Впрочем, даже теперь, когда я вижу, что он был прав, я с трудом верю собственным глазам. Не объясните ли вы нам этой загадки? — Унка заметил, — продолжал Соколиный глаз, оглядывая на Роганзетов, Коры и Алисы, — что лошади, на которых ехали девушки. Одновременно ставят на землю переднюю и заднюю ноги с одной стороны. Ни одно из четвероногих животных, которых я знаю, не делает так, за исключением медведя. Такая поступь — главное достоинство наргонзетов. Но иногда и других лошадей приучают к этой побежке и иноходи. — Может быть, может быть, — сказал соколиный глаз — внимательно выслушав объяснение молодого офицера. «Я лучше сужу о боленьях и об обрах, нежели о вьючных животных». Впрочем, какой бы поступью ни ходили лошади, переставляя ли сразу обе ноги с одной стороны или иначе, во всяком случае, Ункас заметил особенность движения этих животных, и их след привел нас к изломанным кустарникам. Одна ветка близ следов нарогонзеты была надломлена и загнута вверх. Так женщины срывают цветок со стебля. Все же остальные ветки, жестоко переломанные, измочаленные, свешивались вниз. Очевидно, грубая рука мужчины ломала их. Поэтому я и подумал... «Видно, кто-то из гуронов заметил, что леди сломала ветку и стал ломать остальные, чтобы нам представилось, будто молодой олень запутался в кусте и старался вырваться из чащи». «Ваша проницательность не обманула вас. Именно так и было». «Заметить изломанные ветви и догадаться, в чем дело, было легко», прибавил разведчик, совсем не сознавая, какую тонкую, «И необыкновенную проницательность», — выказал он. «Это полегче, чем приметить инохоть по следам коня». «После изломанного куста я сказал себе, что минги двинутся к источнику, потому что они отлично знают достоинство его воды». «Но разве эта вода так знаменита?» — спросил Хейвард, с большим любопытством оглядывая красивую ложбину и журчащий родник. Редко кто из индейцев, побывавших южнее и восточнее Великих Озер, не слыхал о качествах этого ключа. Но не хотите ли вы сами отведать воды? Хейвард взял флягу, сделал несколько глотков и бросил ее, сморщившись. Разведчик рассмеялся своим тихим, но искренним смехом и удовлетворенно покачал головой. «Ага, вам эта вода не по вкусу, потому что вы еще не привыкли к ней. В свое время и мне она не нравилась, но теперь мне всегда хочется пить из этого источника, как оленю полизать соль. Ваши пряные вина меньше привлекают жителей городов, чем эта вода краснокожих. В особенности, когда они чувствуют себя не вполне здоровыми. Но Ункас развел огонь, и пора подумать об ужине и подкрепить наши силы. Нам предстоит еще долгое путешествие. Неожиданно прервав разговор, охотник осмотрел мясо, оставшееся от обильного ужина гуронов. Приготовили простое блюдо, и охотник со своими краснокожими друзьями принялись за еду со спокойствием и усердием людей, которым предстояло подкрепиться перед серьезным и важным делом. Когда приятное занятие было закончено, каждый лесной житель наклонился и испил долгий прощальный глоток из этого уединенного источника. Затем Соколиный глаз объявил, что пора снова двинуться в путь. Сестры сели в седла. Дункан и Давид подняли свои ружья и двинулись вслед за девушками. Соколиный глад шел впереди, магикане же составляли арьергард. Маленький отряд избрал узкую тропинку, направлявшуюся к северу, предоставив целительным водам сливаться с течением ручья, а телам гуронов лежать на площадке соседнего холма.